Лава. Здравствуй, милый ребёнок. А ты влёк Камран девушку от мыслей. Я не ребёнок, обиженно ответила она, пытаясь унять волнение от его голоса, не оборачиваясь. Для меня ты всё ещё ребёнок, продолжил злить Лаверию скиталец. Ты для меня всегда останешься той девочкой, найденной в саду храма. У меня для тебя подарок. Подарок? обернулась, рассматривая принесённый мужчиной странный предмет. пытаясь понять, что это. Камран положил рядом увесистое кожаное седло, украшенное фиолетово-лиловым камнем, сел рядом. Я заказал его для тебя, Ибо ты не сможешь сидеть на берегу вечно. Возможно, оно поможет вам с ним наладить новые отношения. Спасибо. Лавина эмоций впервые обняла Камрана. Его сильные руки прижали девушку к себе. Рядом с ним исцелялась боль души и воспоминания. Дрожь от волнения пробежала по телу. «Смотри, этот камень, аметрин, он считается камнем мира. Шаманы применяют его, чтобы укротить ненависти и управлять стихиями. А еще он дарует вещи и сны». Мужчина провел рукой по минералу. «Я могу попробовать прямо сейчас?» Лави встрепенулась от идеи, что она сможет подняться в небо вместе с Бо. «Конечно, я тебе в этом помогу». Осмотревшись по сторонам, поняв, что рядом нет Леоны, которая запретит девушке рисковать, Лаверия встала. "Бежим, пока нас никто не видит". Сжала руку скитальца, приятно проникнувшись теплом его ладони. Абаф довольно улыбнулся, наблюдая в телескоп за тем, что сыну удалось заинтересовать Лаверию подарком. Камран с Лави выкрали дракона у отвлёкшихся шаманов и сбежали через сторожевую вышку к долине. Бо радовался тому, что лаверя снова с ним, на странная штука на спине его смущала. Сначала он пытался стащить с себя сооружение мордой, изгибая длинную шею, потом приполз к земле, перевернулся на спину и попытался проползти так, чтобы предмет отстал от него. Поднялся, разогнавшись, побежал в сторону леса, надеясь, что оно отпадёт само. Потёрся спиной о ствол высокой сосны. Четно смирившись, что победить седло он не в силе, вернулся к Лаверии со скитальцем. "Бо, это седло, оно поможет мне безопасно путешествовать с тобой". Погладив дракона, девушка посмотрела ему в глаза, дождавшись одобрительного кивка, произнесла уже Камрану: "Мы готовы". Мужчина встал слева от Бо, протягивая руку Лаверии, чтобы помочь ей взобраться. Лави устроилась в седле, поёрзав, нашла удобное положение. Тебе надо немного пригнуться вперёд, прижавшись к его шее, на взлёте. Мужчина поправил стрэмя, проверил ремни. Всё готово. Пробуйте. "Бо, гулять!" скомандовала Лави. Дракон размеренным шагом, волнуясь за сохранность хозяйки, выставил вперёд сначала одну лапу, осторожно приставил к ней вторую, медленно следуя по земле. Расхаживал по траве кругами, не понимая, что от него надо. Ловерия, покачиваясь на спине дракона, смеялась, пытаясь уловить темп, вжалась в седло бёдрами. Камран расплылся в улыбке, наблюдая за неуклюжей парочкой, которая впервые выступала как питомец и наездница. "Лови, он не понимает, что от него надо", крикнул он им. "Дай другую команду". "Бо, в небо", произнесла девушка, прижавшись к шее дракона. Крылья дракона распахнулись позади Ловерии. подняв лёгкий ветер, слегка пригнувшись перед рывком, бо взмахнул, оторвался от земли передними лапами, поборов необычную нагрузку, взмахнул вновь, напрягся телом, набрав высоту, взмыло в небо. А ветер кружился в танце, обдувая лицо. От взмаха крыльев позади лаверии поток воздуха превратился в вихрь, который словно высвобождал девушку от прожитой грусти и печали. наполняя радостью познания единства с питомцем. Она выпрямилась, накрутив поводья на кисти рук, усилила натяжение. Просторы неба объяли свежестью облаков и прохладой. Долина Визария внизу отдалялась, превращая посёлки, леса, людей во что-то маленькое, уже не такое важное для неё. "Бо!", радостно прокричала Лави. "Бо!", довольно раздалось в ответ. К вершине, ловив желание посмотреть с высоты, что же происходило с горой сейчас, подёрнуло поводья, меняя направление маршрута. Облетая вершину с разных сторон, девушка внимательно всматривалась в структуру уже не города, но потенциально опасного противника, способного взорваться и уничтожить всё живое вокруг. Шаманы верят в силы духов, но наблюдение и знание могут помочь разработать стратегию реакции на извержение. Убедившись, что город все еще цел и нет глубоких трещин на поверхности улиц, Лаверия поняла, что время еще есть, и они могут спасти хотя бы что-то из достояний Творцов. «Бо, домой!» — попыталась перекричать свист ветра. Бо игриво вильнул хвостом, резко разворачиваясь в воздухе. Лаверия с трудом удержалась в седле. Дракон летел к дому Леоны, туда, где он малышом бегал с Мокти на речку купаться, где началась его жизнь на этой земле. Лави сначала хотела остановить его, но потом поняла, что она тоже скучает по временам, когда они жили с семьей. Они, Леона, Бо, Мокти и Лави. Бо снизился рядом с двором, коснулся лапами земли, опуская крылья. На грядках уже поспел первый урожай. Лови, поднимаясь с земли, прогнувшиеся под тяжестью плодов стебли, рассматривала достижения их скрмилицы и трудов. Бота почапарет домом пытался дать понять, что ему надо открыть дверь. Бошенька, ты не пролезешь в дверь, ты теперь слишком большой. Недовольно зарычав в ответ, дракон настаивал на необходимости впустить его снова в родные стены. Лови открыла дом, прошлась по нему. Боза застрял в дверном проёме в попытке войти, но радовался хотя бы тому, что услышал запахи своего детства. Лави смотрела на него с пониманием, сожалея, что возвращение на вершину в день спасения от дворцов не вызвало у неё желания вернуться в дом, где она была малышкой. Детство кончилось. Ей уже 16 лет. Она не просто прожила эти годы, она шла по путём лишений и испытаний, копила знания, опыт огорчения и маленькие победы находила близких ей по духу людей и теряла друзей. И вот сейчас, стоя в этом доме, ставшем ей родным, она понимала, что не чувствует себя больше лаверией, носительницей имени двух родителей, Лавия и Веронии. Она Лава, дочь отца своего и земной женщины, которая заменила ей мать. В то утро ветер принёс в пустоши Геры моросы вершины запах гари и газа. Подземные толчки усиливались, промежутки между ними сокращались, а океан, вздымая огромные волны, вторил буйству земной стихии. Посёлок, построенный в отдалении от вершины дворцов, в бегстве от огня, был близок к угрозе быть слизанным водами. Природа словно стремилась стереть с лица земли всё то, что было создано искусственно. То, что было для творцов искусством, для природы оказалось и народным. Шаманы рисовали гематитовые круги, вознося ритуальные молитвы стихиям с просьбой помочь им в этой битве. Вдали дымили пожары сожжённых отрядом посёлков и лесов. Выжженная пустошь должна была насытить жажду духа огня до того, как он захочет взять свою дань, вырвавшись раскалённой магмой из жерла вулкана. Гаверия смотрела на тех, кто снова бежал от угрозы катаклизма, пытаясь спрятаться в острогах пустоши. Здесь, внутри горы Геремора, в свете огней Трагедия вновь объединила расы Визарии, разрозненные когда-то интригами и лукавством иноземцев с корабля. Вот магистр минералогии Годжен, он рассматривает вместе с вождём шаманов Хабафом карту Визарии, рисуя на ней схемы. Вот Леона, рассказывающая что-то улыбающемуся Арасу. Отец, сжимающий в краткой рукомелойри, пока она отвлекает детей своими сказками. Там, немного дальше, Ланиэль обнимает розовощёкую женщину Визарии. А если посмотреть в парад от них, служитель обители играет в кости со стражем шаманов. А если посмотреть немного влево, ой, Камран с недовольным видом бутыловы снова в чём-то провинилась. Лаверия отвернулась от скитальца, пытаясь сделать вид, что ей надо срочно поправить седло на бок, чтобы бежать его вновь от себя, от необходимости посмотреть прямо в глаза мужчине. Дракон заворчал, негодуя, что его пытаются разбудить. Мокте что-то сосредоточенно копал в земле всё это время позади лави, скидывая задними лапами ей на спину пригрышне сухой земли. Его красношкурые адепты сидели рядом, фыркая и наблюдая за предводителем. Яма, вырытая ему камня, была такой глубокой, что казалось, словно пушистик скрыется в ней полностью, закопав себя. Мокти оббежал Лови, скребя лапами по ногам девушки. Мокти, отстань, отодвинула она его рукой, напряжённая от происходящего за сводами пустыши. Мокти снова настойчиво царапнул по её ноге. цеппившись зубами в брючину, пытался тащить её к яме. "Иду", с негодованием в голосе ответила она, встав, подошла к углублению, окружённому красношкурами. Там, внизу, над гневом гриба, показалось ей два заметное зелёное свечение. Девушка скинула слой земли, обнаружив под ним предмет круглой формы. "О, нет, мохти!" питомец завилял хвостом. Махнатики вокруг затрепали мордашками. Лаверия достала круглый предмет, рассмотрела его. "Бо, по-моему, у тебя скоро будет братик или сестричка". Леона, улови бежала к кормилице, за ней устремился, сбивая всё на своём пути бо и мокти с последователями. Подземные толчки прекратились. Раздался протяжный стон вулкана. Из кратера со взрывом вырвалось облако пепла и магмы. Кровавые слёзы лавы стекали по глубоким морщинам вершины Творцов. Бог, сорвавшись с места, метнулся к подвесному мосту, рыча, бился телом по преграде, удерживающей его внутри. Стражи спустили заслон, выпуская наружу духа всего сущего. Взлетая высоко в небо, дракон скрылся в густом серо-чёрном дыму. Снова раздался гулкий взрыв, но он отличался от предыдущего. Еще и ещё, и ещё землю пронзили молнии. Это гром? спросил стражник другого. Вновь раздался грохот. Гром! Это гром! закричали стражники. Потоки ливня с небес стеной накрыли Визарию. Он призвал грозу, со слезами на глазах прокричал ещё громче стражник, торжествуя. Дождь омывал земли Визарии много дней, утешая горечь утрат.